Нэнси слушала с интересом иногда. Ах, и от ужаса! Она присела за стол. Джек рассказал, как Карл обманом вернул его в Талсу, рассказал о своем намерении застрелить маршала в упор или почти в упор, чтобы не слушать его чушь. «Если мне придется в это чтаро уже, что?» — спросила она. Он не произнес фразу до конца, чтобы не повторять ее самому. В статье, которую он только что прочел, фразу приводили. Джек переключился на историю о свидании со знаменитым адвокатом, этом как сбежал из Макалистера в трамвай, как второй раз украл машину Тони и бросил ее на задвор, гостиницы гостиница «Сент-Джеймс», сменив по пути на другую. Нэнси ныла им еще выпить, оба закурили. По телефону он спрашивал, где я, я ответил, ты представить себе не можешь, а он спросил, все польпи. Господи, воскликла Нэнси, теперь я замешана. «Все дело в том», — объяснил Джек, — «что они идут по следу украденных машин. Теперь нужно проверить все машины, которые угнали отсюда. Проверить, продолжаю ли я угонять их?» Нэнси спросила. «Он знает, что я здесь живу. Карл? Может быть, но я... Я в этом сомневаюсь». В отделении службы федеральных маршалов позвонили из полицейского участка Сипульпы. Недалеко от конечной остановки трамвая нашли форт-купе, угнанный в Москоге. Маршалла проследили путь Джека по угнанным машинам, начиная с форда Энтони Антонелли в Хартшорне. Белмонт угнал его в форт-купе во второй раз. Были основания, полагать, что он еще здесь. Но следующий день Карл Уэбстер обследовал окрестности отеля Сент-Джеймс и показывал всем полицейский снимок Белмонта. Безуспешно. Отдыхая в своем понтяке рядом с отелем он задавался вопросом. Может, Джек в самом деле отправился навестить подружку своего отца? Зачем? Неужели они с отцом так близки? В ту минуту, когда Джек отвернется или пойдет в туалет, она выбежит из дома, позовет полицию. «Ты так уверен в этом?» — спрашивал себя Карл. «Если они встречаются, если Джеку показалось забавным...» Последние несколько лет встречаться с отцовской подружкой, пока папаша покупает ей разные разности, как, например, «Шевроле-32». А? По словам Норма Дзилу, у Джека однажды пытался похитить ее, давно после поджога в Он увез Нэнси в дом Норма в кефире, но Нэнси узнала о Джека, и похищение не удалось. Тогда в борделе происходило столько всего, что не было времени заниматься тем происшествием. Джек сел, за запорчивая имущество компании, а Нэнси полис не подавала жалобы о том, что ее похитили. Можно заехать к ней и сказать, что он проверяет слухи об хищении? Так сейчас, да. Ее ведь похищали семь лет назад. Джек сидел в гостиной с открытой дверью. Заметив подъехавший пынтяк, он крикнул «Нэнси, где ты?» Наверху отзвалась издалека Нэнси. «Посмотри в окно!» кто там?» «Только посмотри!» Джек сбежал по лестнице, перепрыгивая через две полированные ступеньки. Ноги скользили, так как он был в одних носках. Нэнси стоял у окна спальни, в которой они провели ночь. Постель была разобрана, повсюду разбросанные вещи. Она смотрела на понтияк-седан, припаркованный на улице, и на человека в светло-сером костюме и панаме, который шел по тротуару. Не представляя, кто перед ней, Нэнси сказала, — похож на страхового агента. Если не открыть дверь, он уйдет. — Придется открыть, — хмыкнул Джек. — У нас все окна открыты. Ясно, что дома кто-то есть. А еще играет пластинка. Ленни Расс разоряется на всю улицу. — Он просто чем -то торгует? — Значит, тебе все равно, если я от него избавлюсь. Джек полез под подушку, достал отнятый у Фауста Басси автоматический пистолет. — детка это тот самый маршал Карл Уэбстер. — Представляешь, он пришел повидаться со мной. — Ты ведь не собираешься на самом деле убивать его? — Нынче даже улыбнулся, давай понять, что Джеку ее не провести. — Поговори с ним, пока я надену туфли, — велел Джек. — Со времен Билли Кида плохая примета оставаться в носках, ведь Билли застрелили. Это факт. Он спросил по-испански, кто там. Хотел выяснить, кто явился навестить его посреди ночи. — Джек, ты не застрелишь его в моем доме и не впутаешь в дело у меня довольно решительно, — возразила Нэнси.